Глава 7. Заметки на полях. Валькины грызуны. Старой знакомый Это был последний год в школе. И, по правде говоря, нужно было заниматься, а не ходить на каток или в гости. По некоторым предметам я шёл хорошо, например, по математике и географии. А по некоторым довольно плохо, например, по литературе литература у нас преподавал Лихо, очень глупый человек, которого вся школа называла «лихосёл». Он всегда ходил в кубанской шапке, и мы рисовали эту шапку на доске, и в ней проекцией ослиные уши. Лихо меня не любил, и вот по каким причинам. Во-первых, он однажды диктовал что-то и сказал абстрактно Я поправил его, мы заспорили, и я предложил запросить Академию наук. Он обиделся. Во-вторых, большинство ребят составляли свои сочинения из книг и статей. Прочтет критику и спишет. «А я так не любил. Я сперва писал сочинение а потом читал критику». Вот это-то и не нравилось лихо. Он надписывал «Претензия на оригинальничание». Слабо. Он, разумеется, хотел сказать на оригинальность. Кто же станет претендовать на оригинальничание?» Словом, я боялся, что по литературе у меня в году будет плохо. Для последнего, выпускного сочинения, Лихо предложил нам несколько тем, из которых самой интересной показалось мне «Крестьянство в послеоктябрьской литературе». Я принялся за неё с жаром, но скоро остыл, возможно, что из-за книг, которые дала мне Катя. После этих книг моё сочинение начинало казаться мне дьявольски скучным. Мало сказать, что это были просто интересные книги. Это были книги Катиного отца, полярного капитана, без вести пропавшего среди снега и льда, как пропали Франклин, Андре и другие. Никогда в жизни я так медленно не читал. Почти на каждой странице были пометки, некоторые строчки подчеркнуты, на полях вопросительные и восклицательные знаки. То капитан был совершенно согласен, то совершенно не согласен. Он спорил с Нансеном. Это меня поразило. Он упрекал его в том, что, не дойдя до полюса каких-нибудь 400 километров, Нансен повернул к земле. На карте, приложенной к книге Нансена, крайняя северная точка его дрейфа была обведена красным карандашом. Видимо, эта мысль очень занимала капитана, потому что он неоднократно возвращался к ней на полях других книг. «Лёд сам решит задачу», — было написано вдоль одной страницы. Я перевернул её, и вдруг листок пожелтевшей бумаги выпал из книги. Он был исписан той же рукой. Вот он. Человеческий ум до того был поглощён этой задачей, что разрешение её, несмотря на суровую могилу, которую путешественники по большей части там находили, сделалось сплошным национальным состязанием. В этом состязании участвовали почти все цивилизованные страны, и только не было русских. А между тем горячие порывы русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то ни стало оставить за Норвегией честь открытия Северного полюса. А мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг». Должно быть, это был отрывок из какого-то доклада, потому что на обороте стояла подпись «Начальник главного гидрографического управления» и дата — 17 апреля 1911 года. Стало быть, вот куда метил Катин отец. Он хотел, как Нансен, пройти, возможно, дальше на север с дрейфующим льдом, а потом добраться до полюса на собаках. По привычке я подсчитал, во сколько раз быстрее он долетел бы до полюса на самолете. Непонятно было только одно. Летом 1912 года шхуна «Святая Мария» вышла из Петербурга во Владивосток. Причем же здесь Северный полюс? На другой день, еще до завтрака, я побежал в Швейцарскую и позвонил Кате. «Катька, разве твой отец отправился на Северный полюс?» Должно быть, она не ожидала такого вопроса, потому что я услышал в ответ удивлённое, сонное мычание. Потом она сказала... «Нет. А что?» «Ничего. Он хотел от крайней точки Нансена добраться до полюса на собаках. Эх ты!» «Почему, эх ты?» «О своём отце таких вещей не знаешь. Ты сегодня свободна?» «Иду с Киркой в зоопарк». Хм, «В зоопарк...» «Валька давно звал меня в зоопарк посмотреть его грызунов. И это было просто свинство, что я до сих пор не собрался. Я сказал Кате, что встречу ее у входа». Кирка была та самая Кирен, которая когда-то читала Дубровского и доказывала, что Маша за него вышла. Она стала теперь огромной девицей, с белокурыми косами, завязанными вокруг головы. По-прежнему она смотрела Кате в рот и слушалась каждого слова. Только иногда, вместо возражения она начинала хохотать. И так неожиданно громко, что все вздрагивали. А Катя привычным терпеливым жестом затыкала уши. Я условился с Валькой, что он встретит нас у входа. Но его почему-то не было. А брать билеты было просто глупо, раз он хвастался, что может провести нас бесплатно.